Глава 19. Никогда не предавай своих богов. Никогда не ври им. Будь честным, это важно. Мой бог не велит убивать других людей. С богами можно договориться. С моим нельзя. Можно. Главное не лгать. Ты обманул человека, которому служил. Нет. Он думал, что я служу ему, но я так не думал. И он не бог. Мой Бог отвернулся от меня. Не боги выбирают тебя, а ты выбираешь их. Как у тебя все просто? Если боги не помогают, зачем они? Ты спас меня. Почему? Я не спасал тебя, только вытащил из воды. Твой Бог просил не оставлять тебя реке. Ты говорил с моим Богом? Нет, Он говорил со мной. Кто мой Бог? Не знаю. Он прекрасен, как дева вечной весны. Почему ты послушал моего бога? Ты воин, похож на мужчину моего народа. Я могу уйти? Ты свободен. Иди. Свежий номер «Калифорниан Стар» обошелся Евгению Федоровичу в 72 цента. Инфляция, черт бы я взял. Господин Руковицын постоял на крыльце, пробуя на вкус хрустальный ноябрьский воздух. Не обнаружив ничего подозрительного, он бодро направился к читальному столику. Заняв место на любимом стуле, утвердил ноги на земле и раскрыл газету. Через минуту к мужчине присоединилась Елизавета Павловна, и запах опавшей листвы вчерашнего дождя и теплой калифорнийской осени смешался с ароматом отличного кастариканского кофе. «Бу-бу-бу», — скептически произнёс Евгений Фёдорович. «Неужели?» — приподняла бровь Елизавета Павловна. «Да, моя дорогая, этот пройдоха добился своего». «Что ж, поздравляю, ты получил то, о чём мечтал долгие годы». «Хм... Питер б а р н е т выиграл губернаторскую гонку с большим отрывом от ближайшего конкурента». «Так-с... Оу! Есть и хорошие новости. Хм...» ф и л и п Крамер стал первым губернатором Сан-Франциско. Да, городское строительство ведется невиданными темпами, и уже сейчас город превосходит. Эхэ. -э. Джон Фримонт выражает уверенность, что новый мэр добьется... Еще одного пожара. Машенька, ну сколько раз я просила тебя не пугать нас. Простите, матушка, я не нарочно. Мари оказалась сидящей на третьем стуле. А ее появление, как всегда, никто не заметил. Елизавета Павловна хотела нахмуриться, но при виде округлившегося живота невестки смягчилась. «Честное слово», — убедительно сказала Мари, — «вы просто увлеклись новостями. Что пишут, папенька?» «Ничего, что было бы достойно твоего внимания, дорогая». Евгений Федорович сложил газету и отпил из чашки. «Лучше ты нам скажи». «Феденька, хорошо», — ответила Мари и погладила ж и в о т «Осенне», — робко спросила Елизавета Павловна. «Жив», — коротко сказала Мария, помолчав, добавила. «Только не знаю, где он». «Жив, и слава Богу», — заключил Евгений Федорович. «Выпей яблочного соку, милая. Это очень полезно для юного Теодора». Мария снова погладила живот и тихо сказала. «Растет, большим будет. В папу». у о о издал Евгений Федорович, добавив басу. Этому парню суждено родиться на переломе века, а это что-нибудь дозначит. Да Важные, даже судьбоносные события ноября 1849 года обошли семью рукавицыных стороной. За сбором урожая и хлопотами по его реализации, за повседневными заботами, никто из жителей ранчо «Русский сад» не заметил той короткой политической бури, что о п р е д е л и л а судьбу многих стран и людей на целые столетия. Формально Калифорния все еще была независимой республикой, но никто не питал иллюзий относительно будущего этой земли. Раньше или позже она станет еще одним штатом с а Представители рабовладельческого юга в Конгрессе согласились принять в состав Союза еще один штат – свободное от рабства, при условии, что отныне беглые рабы будут возвращаться хозяевам, даже если успели добежать до свободных северных штатов. Благодаря этому компромиссу сенаторы и конгрессмены в Вашингтоне, выступавшие ранее против вхождения Золотого Штата в состав Союза, вдруг единогласно проголосовали «за». И важнейший геополитический вопрос, болтавшийся три года как цветок в проруби, разрешился самым благоприятным образом для всех сторон, участвовавших в процессе. Питер Барнет стал первым губернатором Штата в новом его качестве. Столицей нового штата ненадолго стал Сан-Хосе, но через два года мощное лобби богачей Сакраменто одержит верх, и калифорнийская администрация перекочует поближе к золотым приискам. Политические перемены окончательно определили статус Калифорнии, что способствовало резкому увеличению потока эмигрантов. Города и поселки возникали словно дворцы по велению всемогущего джина. Люди селились все дальше от моря, от плодородных прибрежных равнин. Добытое золото давало первоначальный капитал, и через пару лет вчерашние старатели оборачивались фабрикантами и фермерами, промышленниками и банкирами. На фоне всеобщего успеха и скорого обогащения нелепым и странным выглядело полное разорение Джона Саттера. Смерть сына и помешательство дочери, повальное воровство скота и урожая, упадок и запустение фабрик. Удар был слишком силен. Воля императора была сломлена, В нем словно иссяк источник той неуемной энергии, с которой он десять лет строил свою империю. Джон Саттер мгновенно состарился, а б р ю г к перестал бриться и оброс колючей седой щетиной. Жестокая обида на судьбу и несправедливость жизни накрепко засела в его душе. Он написал мемуары о том, как создавал Калифорнию, о своем вкладе в развитие экономики штата, не забыл упомянуть неблагодарность жителей, коварство приезжих и необходимость справедливого воздания каждому по делам его. Победа Питера Барнетта на выборах губернатора слегка оживила Джона. Вместе они добились от правительства с а с признания ущерба, нанесенного золотой лихорадкой хозяйству Саттера, и даже пришли к соглашению о сумме компенсации. Однако на этом все закончилось. Через два года после избрания губернатор Барнетт схлопотал импичмент от законодательного собрания и был досрочно отстранен от должности. Причиной послужило его маниакальное упорство в деле легализации рабства на территории Калифорнии. Утратив поддержку главы штата, Джон Саттер окончательно погрузился в уныние, но не оставил попыток выбить свои деньги из правительства с а ш Он завалил Конгресс письмами и даже предпринял несколько «вояжей Вашингтон». Во время одного из них он умер прямо в д и л и ж а н с е так и не получив ни цента. Джон Фримонт сложил с себя властные полномочия и покинул штат в звании полковника армии с а Он был избран сенатором от Калифорнии и уехал в столицу. Но через три года вернулся к исследовательской работе. На этот раз он принялся изучать маршруты для прокладки железных дорог. Прииски на ранчо «Марипоза» принесли ему колоссальное состояние в 10 миллионов долларов. Несколько лет он путешествовал, участвовал в присоединении к Союзу Техаса и других южных штатов, и в целом его военная карьера складывалась более чем успешно. ф р е м о н т участвовал в гражданской войне на стороне северян, получил бригадного генерала, но был уволен из армии за свои нравия и неподчинение высшему командованию. Тем не менее популярность непокорного генерала и яростно выступавшего против рабства была столь велика, что п о з в о л и л ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. И никто иной, как сам Авраам Линкольн, опасаясь поражения от харизматичного соперника, предложил республиканцам сделку, в результате которой кандидатуру Фримонта сняли. Вскоре он и вовсе оставил политику и ушел в бизнес. Это решение было не лучшим в его солдатской жизни. Говорят, что талантливый человек добивается успеха в любом деле. Увы... Талантливый полководец и политик Джон Фримонт оказался бездарным капиталистом. Он вложился в железнодорожное строительство и прогорел. Его деньги быстро растащили недобросовестные компаньоны, оставив без гроша. После такого нокаута на ринг возвращаются немногие, но Фримонт и тут вышел победителем. Он вновь пошел в политику, стал губернатором Аризоны и лишь после полного губернаторского срока позволил себе окончательно уйти на покой. Военный губернатор Калифорнии генерал Беннет Райли вышел в отставку и вернулся домой в Вирджинию, где через два года умер от саркомы на руках жены и пяти дочерей. Захария Тейлор почил через год, не отслужив и половины президентского срока. После праздничного митинга в честь Дня независимости, проведя несколько часов под палящим солнцем, он вернулся домой, съел много фруктов и выпил холодного молока. Воспаление кишечника убило его в течение пяти дней. Слухи об отравлении мышьяком остались слухами. Просто старый сорвиголова растратил здоровье в боях и походах, а бремя управления огромной страной д о к а н а л а последнего в XIX веке президента южанина. Присоединение Калифорнии к с а с в корне изменило расстановку сил на рынке недвижимости. В Золотой Штат нагрянули строительные гиганты из Вашингтона и Чикаго, Нью-Йорка и Бостона. и крупнейшая строительная компания штата, принадлежавшая с э м ю э л ю б р е н н о н у вдруг оказалась маленькой и неконкурентно способной. Самый удачливый делец времен золотой лихорадки продал строительный бизнес, уехал в Миннесоту, там затеял производство пива и крепкого алкоголя и с ужасающей быстротой спился. Сэм б р е н н о н потерял свои капиталы и запутался в долгах. Жена развелась с ним. Долгое время он пытался возобновить бизнес, Но все начинания заканчивались крахом и новыми долгами. В конце концов, Сэм распродал все свое имущество, рассчитался с кредиторами и сразу же умер, словно долги были единственным якорем, державшим его на земле. Бывшего мультимиллионера похоронили на кладбище для бедняков за счет муниципалитета. Но никакие политические катаклизмы не могли нарушить размеренного течения жизни на ранчо р у к а в и ц ы н ы х Осторожное знакомство родителей Сэма с невесткой в Санома-Вилледж быстро переросло во взаимную симпатию. А когда выяснилось, что Мари носит н под сердцем самого младшего члена семейства, ликованию не было предела. Елизавета Павловна тут же заявила, что забытая Богом деревня на краю света не место для Машеньки и будущего внука. На ранчо она обеспечит должную атмосферу и надлежащий уход будущей роженицы, а когда младенцу придет срок появиться на свет – сама примет роды. Правда, новость о том, что невестка-ведьма несколько встревожила набожную Елизавету Павловну. Но через несколько дней, проведенных с Мари в непрерывных разговорах, она категорически заявила, что если девушка знает травы и умеет лечить хвори, то это вовсе не делает ее врагом Святой Церкви. А что касается странного поведения пчел, то пусть оно остается на их совести. Захар Ильич встретил Евгения Фёдоровича с прохладцей, ибо никто иной, как бывший капитан Руковицын, был повинен в крушении военной карьеры бывшего капитана Лычкина. Сначала молодой Евгений Руковицын влюбил в себя дочь сержанта Григорьева, которая уже дала слово подпоручику Шапошникову, потом позволил жениху спровоцировать дуэль без секундантов, и когда в результате выстрела с 20 шагов образовался покойник, Никто не смог подтвердить честность поединка, да и сам факт его был поставлен под сомнение. Таким образом, вместо благородной дуэли вырисовывалось убийство одного офицера другим, пожалуйте в трибунал. Капитан Лычкин тайно выпроводил влюбленную парочку за ворота форта и велел уносить ноги, покуда жених не оказался за решеткой. А невеста не стала молодой вдовой. За попустительство, способствовавшее бегству преступника, Захар Ильич был разжалован в поручике, а дальнейшие карьерные его перспективы стали призрачные, как фонтан шампанского в пустыне. Именно поэтому поручик Лычкин предпочел подать в отставку, а не возвращаться в Россию. Впрочем, с годами былые обиды основательно полиняли. Захар Ильич был гостеприимен и в меру радушен. К тому же ему поневоле пришлось исполнить роль названного отца м а р и и а это, как ни крути, налагает известное обязательство. Чарка за чаркой треснул, испарился ледок старой вражды. Старикам было что вспомнить, было о чем потолковать. Евгений Федорович наконец-то смог отблагодарить спасителя и вручил ему подарок, предназначенный отцу невесты, чем совершенно искупил старую вину. Хотел было Захар Ильич по-отцовски затеять дискуссию об отъезде Мари на р а н ь ш е Руковицыных, Но она что-то шепнула старику на ухо, и притихший Лычкин прочно сел на лавку и больше слов поперёк не говорил. Мари твёрдо заявила родителям, что Сеня жив. И те поверили безоговорочно, тем более, что были факты, подтверждавшие предчувствие. Во-первых, поисковая экспедиция, снаряжённая Джоном Фримонтом для поиска тел погибших, Обнаружила, что под скалой река намыла омуток, небольшой, но достаточно, чтобы при удачном стечении обстоятельств не разбиться о речные камни. Во-вторых, тело Моргана Челси обнаружили быстро и недалеко от места падения. За год бездействия лесопилки лесное и речное хозяйство вновь прибрали к лапам бобры. Они-то и соорудили за пруду меньше, чем в миле от злосчастной скалы. Среди старых бревен поисковая экспедиция нашла мертвого квартирмейстера с дырой во лбу. В Сакраменто доктор Миркин сделал вскрытие и недвусмысленно показал, что преступник нырнул в воду, будучи бездыханным. По всем признакам криминалистической науки выходило, что если Сеня упал в реку живым, то и проплыть должен был никак не меньше мертвого квартирмейстера и в итоге оказался бы в той же бобровой ловушке. И хотя не было с е м ё н а р у к а в и ц ы н а ни ближе, ни дальше, прибывший на место раньше прочих Чарльз Милвертон в трех сотнях ярдов ниже по течению, Обнаружил на камнях следы крови, словно кто-то выполз из реки или был вытащен неизвестным помощником. Кстати, о помощнике. Чей выстрел оборвал жизнь Моргана Челси? Почему неизвестный стрелок не попытался помочь Семену? Почему скрылся с места происшествия, если мог смело рассчитывать на премию в 10 тысяч долларов? Был ли это Керук, перехитривший советника и скрывшийся от преследователя среди своих индейских лесов и холмов? Или это был неизвестный сообщник Челси, пожелавший присвоить себе добро, награбленное в Калифорнии? На эти вопросы ответов не было, и по молчаливому согласию на семейных вечерах они не обсуждались. Солнце посылало последние тёплые лучи сквозь оголённые яблоневые ветви, и запоздала осенняя пчела закружилась у столика, зажужжала тревожно и суетливо. «Машенька, будь любезна, попроси её», – заволновалась Елизавета Павловна. Мари плотнее завернулась в пуховую шаль, строго осмотрела на пчелу, и та послушно улетела, сделав прощальный круг над столом. На таможне царил образцовый кавардак. Капитан Смит в новеньком мундире армии САСШ сбивался с ног, но был не в состоянии справиться с потоком грузов и пассажиров, ежеминутно п р и б ы в а в ш и х на шхунах, фрегатах, каракках и прочих судах дальнего плавания. Людей не хватало, а нагрузка на порт Сан-Франциско росла с каждым часом. Иммигранты шли на звон золота лавиной, а промышленные товары и продовольствие проливалось в Золотой Штат селевым потоком. Крамер заскочил на минутку к начальнику таможенной службы, поцикал зубом, покачал головой и пообещал ходатайствовать перед губернатором об упрощении таможенных процедур. Капитан Смит сдержанно поблагодарил его и вернулся к делам. Что может мэр? Столицу перенесли в Сан-Хосе, и губернатор стал вдвое ближе, да только у Крамера, небось, и тут дел хватает. За полгода Сан-Франциско вырос вдвое против прежнего, но по старой традиции сохранил деление по национальным кварталам, и в этом крылась главная головная боль мэра, временно сохранившего за собой должность алькальда. п р е ж и е никак не желали становиться американцами, но всеми силами стремились сохранить свои национальные традиции. Из-за межнациональных распри ежедневно случались драки со стрельбой по н о ж о в щ и н о Виновных и невиновных судили и вешали, а то и линчевали без суда, но положение только усугублялось. Где уж тут найти время для путешествия в столицу? Время было обеденным, и Крамер решил перекусить в новом Салуне посланник, недавно открытом на северной окраине Сан-Франциско. Свежая постройка источала запах смолы и хвои, Крамер сошел на землю со своего дюжего битюга, бросил по воде ь подбежавшему мальчишке, вынул из с и д е л ь н о й петли трость и, тяжело опираясь на третью ногу, взошел на крыльцо. На половинчатой створке двери висело рукописное объявление. «Китобоем вход запрещен!» Крамер ухмыльнулся и прошел внутрь. Посетителей было немного. Хозяин заведения за стойкой степенно протирал стаканы. Завидев на пороге мэра, он ощерился в б е з у б о й улыбке и прошепелявил. «Мистер Крамер, й самый желанный гость в моем салуне!» «Здравствуй, Джон», — приветливо сказал мэр. «Что у тебя сегодня на обед?» «Для тебя что угодно, Фил. Хочешь прожаренного китобоя под китайским соусом?» «Спасибо, Джон, не хочу». «Все отказываются», — деловито сообщил мистер Хатли и, обернувшись в сторону кухни, крикнул. «Эй, Джейн, приготовь для мэра лучший стейк!» «Спасибо, Джон», — сказал к р а м е р «И налей-ка мне русской водки!» Джон Хатли плеснул в стакан и подал мэру. «За счет заведения, сэр!» «Не дискредитируй меня в глазах избирателей, посланник!» «Плевал я на твоих избирателей, Фил! Ты всегда будешь для меня самым дорогим гостем!» «Да, кстати, — жился хозяин, — тебя спрашивали!» «Надеюсь...» «Ты правильно сообщил просителю адрес мэрии?» Скрипнул стул рядом с мэром. «Это я спрашивал о тебе, Фил», — сказал знакомый голос, от звука которого у крамера пробежал по спине холодный озноб. Мэр взглянул на собеседника. Это был крупный мужчина, пожалуй, даже повыше крамера. Из-под шляпы на плечи свободно спадали засаленные пряди каштановых волос, а лицо почти до самых глаз скрывала рыжеватая курчавая борода. Загорелая обветренная кожа свидетельствовала о долгом пребывании в горах. Он явно был европейцем, но о д е т о м в просторную индейскую рубаху и индейские же кожаные штаны. На шее болтался шнурок с талисманом из медвежьего клыка, а на плечи была наброшена махнатая куртка из шкуры гризли. Правый глаз скрывала чёрная повязка, которую человек время от времени поправлял нервным движением, словно ещё не привык к ней и чувствовал неудобство от её присутствия на лице. Следопыт? Охотник за головами? С момента объявления награды за поимку Хуакина Муриетты эти проходимцы заполонили Калифорнию? ю знакомы?» — спросил Крамер. «И да, и нет», — ответил человек. Он встал со стула, оглядел Крамера единственным глазом, протянул ему руку и представился. я с е м ё н Евгеньевич Руковицын?» «Сэм!» — не веря своим глазам, ахнул Крамер. «Сэм Джонсон!» «Не узнал?» — улыбнулся тот. «Здравствуй, Фил. Рад, что ты выжил». Крамер раскрыл о б ъ я т и я Сэм шагнул ему навстречу. «Только не сильно у меня еще не все ребра срослись». Друзья похлопали друг друга по спинам. «Ещё один бесплатный посетитель моего салуна!» — раздался голос мистера Хатли. «Если бы не этот парень!» — он сокрушённо покачал головой. «Борода стала ещё больше», — заметил с я к а к ты спасся?» «Солдаты отвезли меня в Колому», — волной сказал Крамер. «Там я, а потом доктор Миркин. И, как видишь, даже успел выиграть выбор мэра». «Но ты-то как?» — воскликнул он, оглядывая Сэма с головы до ног. г «Долгая история, Фил». «После непременно п о в е д у ю ответил тот. «Скажи мне лучше, где сейчас Чарльз Милвертон?» «Советник», — удивился Крамер. «Зачем он тебе?» «Мне нужна его консультация по очень срочному и важному делу», — серьезно ответил Сэм. «Сидит в порту, ждет подходящее судно, чтобы отплыть в Вашингтон». «Можешь проводить меня?» «Да, конечно. Ты дашь мне время пообедать?» «Если Милвертон не уплывет в ближайшие полчаса, то можешь съесть свой стейк», — улыбнулся р у к а в и ц ы н «Отлично. И расскажи мне, что произошло». Мистер Хатли вынес из кухни скворчащее на сковороде мясо, наполнил приятелем стаканы и удалился. «Произошло то, что советник, на мое счастье, упустил Кирука», — начал Сэм свой рассказ. «Я настиг Моргана Челси у скалы. У него не было пистолетов, но хитрый черт переиграл меня». Взял слово, что я не стану стрелять, если он ответит на все мои вопросы. То есть ты знаешь все детали его похождений? Да. И можешь рассказать, что за чудовище полгода гниет на дне Американ Ривер. Его не вытащили? Как ты вытащишь такую тушу? Только по частям. Планируем следующим летом достать его скелет. Его звали Мо. Морган Челси привез его из Австралии. Он человек, правда, с какими-то нарушениями в голове, поэтому рос всю жизнь. «Постой. Ты говоришь, что Челси доставил его в Калифорнию? Но как?» «В этом позже», — Сэм помолчал и продолжил. «Мы дрались на вершине той скалы. Он здорово отделал меня, Фил. Такого бойца, как Морган Челси, больше нет и еще долго не будет. Я выше, на пол головы, но он не оставил ни единого шанса. Мне оставалось только броситься вниз и утащить его за собой». И даже это я толком не смог сделать. Пока боролись на краю пропасти, он выдавил мне глаз. А я всё надеялся, что это для маскировки. Грубовато пошутил Крамер, указав на повязку. «Маскировка что надо», — горько усмехнулся Сэм. «Мать родная не узнает». В конце концов я повис над пропастью, вцепившись в его ногу, а он ухватился за сосенку на краю обрыва. Потом я услышал его голос. Он говорил с кем-то, просил пристрелить меня и вытащить его». но его сообщник выстрелил ему в голову. «Откуда ты знаешь, что именно в голову?» к и р у к сказал. л к и р у к Ты знаешь, где искать этого мерзавца?» «Не надо его искать, Фил. Он спас меня и два месяца выхаживал, как ребенка. Не такой уж он мерзавец, просто сын своего племени. Сатор говорил, что к и р у к из мевоков, но это ошибка. к и р у к из племени поютов. На их языке к и р у к значит «медведь». «Гризли у них в большом почёте?» «Да уж и ежу». Крамер выразительно посмотрел на меховую одежду друга. «Он специально поступил на службу к Сатору, чтобы следить за нами». «За кем именно?» «Вообще за нами. Наблюдать за белыми». «Да, он выполнял п о р у ч е н и е Сатора, но никогда не был его слугой. У Милвертона не было шансов поймать его среди родных холмов. Но я не об этом. Скажи, Фил, ты не задумывался о том, кто убил Моргана Челси?» «Чёрт подери, Сэм. Что за вопрос?» «Конечно, задумывался. Просто есть проблемы посерьёзнее. Преступник мёртв, мы живы. Чего же ещё?» «Заказчик, Морган Челси, сказал, что его наняли, чтобы посеять панику на приисках, но не сказал, кто его наниматель. Именно это я хочу выяснить. Каким образом?» «Я нашёл свидетеля, который может пролить свет на этот вопрос. Если ты готов, давай поспешим». «Нам нужно застать советника». Крамер поспешно проглотил последний кусок мяса и поднялся. «Готово. Где твой свидетель?» «Со мной. Идём». Они вместе вышли из с а л о н а и направились к Оновязи. Крамер отвязал своего коня, а в распоряжении Сэма оказалась целая фермерская повозка. Подойдя к ней, он сделал знак к р а м е р у и тот приблизился. Сэм откинул п о л о г В нос мэру ударил кислый запах лежалой соломы. Крамер присмотрелся и в полумрайке разглядел на подстилке человека. Это был тощий, длинный джентльмен диковатого вида. Лицо его заросло, густой чёрной бородой кожа на лице обветрилась, губы потрескались. Он лежал на боку, руки и ноги его были накрепко связаны мудрёными узлами, во рту торчал кляп. Приподняв голову, он с подозрением скосил на Крамера красные глаза и отвернулся. «Его зовут Питер Бошвилл. Сказал Сэм и, опомнившись, добавил. «Ах да, Пит, это мэр Сан-Франциско Филипп Крамер». Пленник никак не отреагировал на представление. «Кто он и какого дьявола ты его связал?» нахмурился Крамер. «Я все еще помощник шерифа», усмехнулся Сэм. «И поверь, этот хмырь натворил достаточно, чтобы отправиться на виселицу». «Так я говорю, Питер». Вместо ответа из глубины повозки сверкнул злобный взгляд. «В путь, джентльмены». — скомандовал Руковицын. — У нас мало времени. Сэм помог Крамеру взобраться в седло, и они тронулись. — Я так понимаю, что комментариев не будет, пока не переговорим с Милвертоном, — спросил Крамер. — Точно, Фил? Тогда расскажи хотя бы, как ты спасся и где шлялся шесть месяцев. Я уже говорил, из реки меня вытащил к и р у к Но как ты не разбился при падении со скалы? — Не знаю, Фил. Честно, не знаю. Думаю, мой бог не позволил. Я падал как-то очень долго, казалось, что кто-то придерживает меня во время полета. На границе потустороннего мира еще не то почудится. Может быть, — пожал плечами Сэм, — но мне приятнее верить, что это был мой бог. Что было потом? к и р о к отвез в свое племя, месяц ухаживал за мной, не отпускал в страну предков. Потом еще месяц я учился ходить, бегать, говорить. Когда восстановил кое-какие жизненные навыки, отправился искать вот этого субъекта. Сэм кивнул головой назад. «Индейцы дали мне золото на тысячу долларов, так что бедствовать не пришлось. Четыре месяца лазал по горам и долам». «Сэм Джонсон, черт тебя возьми! Я сейчас сдохну от любопытства!» — рассмеялся Крамер. «Ты можешь хотя бы намекнуть?» «Прости, Фил, не могу», — отрезал Сэм. «Сейчас сам все узнаешь». Они остановились неподалеку от порта, где царил хаос. Грохотали башмаки грузчиков по деревянным трапам, с кораблей доносились команды и отборная матросская ругань. Зазывалы приглашали приезжих в ночлежки и отели. Сновали спекулянты и карманники, воры и торговцы. Разномастные дельцы предлагали услуги по доставке эмигрантов к богатейшим золотым приискам. Кто-то ругался с таможенными чиновниками, искал потерявшихся родственников, отбивался от навязчивых дилеров. Гвалт стоял невообразимый. «Где он?» спросил Сэм. «Должен быть в моём бывшем офисе», ответил Крамер. «Может быть, проверишь? Я боюсь оставлять повозку без присмотра. Уведут вместе со свидетелем». «Хорошо», согласился Крамер и пустил коня шагом прямо через толпу. Сэм видел, как мэр подъехал к первому попавшемуся караульному, наклонился к нему и задал вопрос. Солдат ответил и неопределённо махнул рукой. Крамер тут же развернул коня и двинул обратно. Приблизившись, он сообщил, «Советника в офисе нет. Часовой сказал, что после обеда мистер Милвертон отправился в пешее путешествие по берегу моря». «Что ж, это даже к лучшему», — ответил с я п о й д ё м поищем его». «Там камни, с а м Твоя кибитка не проедет». «Поэтому я и сказал, что мы пойдём, а не поедешь». Он спрыгнул на землю, откинул п о л о г вытащил из фургона своего пленника и поставил на ноги. «Питер, слушай меня очень внимательно», — строго сказал Сэм. «Сейчас мы вместе пройдёмся по берегу моря и найдём человека, о котором я тебе говорил. Я задам тебе пару вопросов и отпущу на все четыре стороны. Если же ты что-нибудь выкинешь, я просто сдам тебя властям, расскажу о твоих подвигах, и к ночи ты будешь болтаться на рее, тебе всё ясно?» Сэм вынул кляп изо рта свидетеля, тот глубоко вдохнул и хрипло ответил. «Я всё понял, мистер. Главное, чтоб вы слово сдержали. А уж я-то всё сделаю как надо, не сомневайтесь». р у к а в и ц ы н развязал верёвки на ногах Бошвилла, но руки оставил связанными. «Мой кольт упирается тебе в печень, учитывая это. Если задумаешь каверзу...» «Я же сказал, мистер», — ответил Питер с досадой, — «мне одеваться некуда, всё сделаю. Только и вы уж не обманите». «Вот и славно. Вперёд». По накатанной дороге они спустились к самой воде, повернули на юг и неторопливо зашагали по узкой полоске из мокрых булыжников. Солнце клонилось к западу, но день еще не уступил свои права вечерним сумеркам. Слева у гуляющих по берегу была отвесная скала, а справа бушевало осеннее море. Несмотря на погожий день, вода была тяжелой и неприветливой. Порывистый западный ветер пригонял свинцовые мрачные волны с белыми гребешками и небрежно бросал их людям под ноги. Вода со зловещим шипением просачивалась между камнями и, о б е с с и л и в откатывалась назад. Одной рукой Сэм придерживал свидетеля за рукав, другой держал ствол у его поясницы. Крамер сидел в седле так вольготно, словно это было удобнейшее кресло, сработанное лучшими мастерами Старого Света. Прогулка была ему по душе. Он был рад воспользоваться уважительной причиной и на часок забыть о городских делах. Мэр с удовольствием вдыхал морской воздух и явно не помышлял ни о чем дурном. Сделав таким образом около мили, Компания заметила вдалеке одинокого путника, неторопливо шедшего им навстречу. «Ага!» — гаркнул Крамер. «Вот и он!» н ты г о т о в ь свой кольт, Фил. Надеюсь, не пригодится, но все может быть», — сказал Сэм. «Ты что, шутишь?» — выпучил глаза Крамер. «Ты ведь не собираешься стрелять в советника?» «Советника?» — спросил Сэм. «Нет, в него не собираюсь. Короче, будь готов». «Ладно», — с недоумением в голосе ответил Крамер. Подозрительно посмотрел на свидетеля и расстегнул кобуру. Когда советника и компанию разделяло не более 200 ярдов, Крамер пророкотал, пытаясь перекричать шум прибоя. «Эй, Чарли! Это я, Фил!» Милвертон что-то прокричал в ответ, однако его слова унес в море ветер. Советник присел на большой камень и призывно помахал рукой. Сэм ускорил шаг, его спутник со связанными руками не поспевал за ним, всё время спотыкался и яростно бормотал себе под нос изощрённые ругательства. «Сэм, дружище, не гони так беднягу, у него же руки связаны», — укорил Крамер бывшего помощника. Сэм бросил взгляд на мэра, и тот натянул по воде. «Что ты задумал, Сэм?» — тревожно крикнул он. «Что у тебя на уме, чёртов мальчишка?» До советника оставалось чуть больше т р и ярдов. Милвертон сидел на камне и, прищурившись, любовался началом заката. Однако последние слова Крамера достигли его ушей, и он встал навстречу приближающейся компании. Он пытался рассмотреть спутников мэра, но не узнавал ни конвоира, ни пленного. Его рука сама легла на рукоятку Кольта и замерла в ожидании. Сэм остановился в пяти шагах от советника и крикнул своему спутнику прямо в ухо. «Это он?» Несколько секунд пленник молчал. Милвертон и Руковицын откровенно рассматривали друг друга. Ветер трепал сюртук советника, раздувал мех на куртке Сэма и дергал его за рыжую бороду. «Он!», он! — наконец крикнул Питер. «Точно он, сэр!» «Что происходит, джентльмены?» — строго спросил Милвертон. «Я советник президента с а с Чарльз Эдвард Милвертон». «Я знаю, кто вы!» — ответил Сэм. Он оттолкнул мистера б о ш е в е л а в сторону, молниеносным движением взвел курок кольта и выстрелил. Ответный выстрел почти слился с первым. «Сэм!» — вне себя заорал Крамер. «Какого черта?» Пуля силой ударила Сэма в грудь и отбросила на шаг назад. Он споткнулся о камень, потерял равновесие и упал на спину. Но тут же перевернулся на живот, встал на карачки и выбросил вперед руку с пистолетом. о р о х о в о й дым заслонил, было панорама поединка, но ветер мгновенно развеял плотное сизое облако. «Где он?» — крикнул Сэм, дико озираясь одним глазом и не находя противника. В трех шагах от него Крамер яростно пытался высвободить ногу, застрявшую в стремени, и ревел медведем на все побережье. «Что ты наделал? Что ты...» Сэм встал, пригнувшись, прошел вперед и увидел Милвертона. Советник лежал на спине, раскинув руки и устремив неподвижный взгляд в высокое осеннее небо. Руковицын подошёл к телу, присел на к о р т о ч к и и внимательно осмотрел аккуратную дырочку в безупречном сюртуке мистера Милвертона. «Надо же», — сказал Сэм, тяжело дыша, — «прямо в сердце». Он расстегнул свою мохнатую куртку, под ноги ему посыпались белые осколки, и, глухо звякнув о камень, упала пуля, выпущенная советником. На чёрном кожаном ремешке болтался кусок медвежьего клыка. Сэм взял его в руку, поднёс поближе к левому глазу и вымолвил. «Зачем нужны боги, если они не помогают?» Он взвёл курок, направил ствол советнику в голову и снова выстрелил. Впрочем, это было лишним. Чарльз Эдвард Милвертон был безнадёжно мёртв. Крамер, наконец, освободился и, забыв о трости, хромая, бросился к Сэму и, ухватив его за грудки, заорал прямо в лицо. «Что ты натворил?» «Не нужно, Фил. Отпусти меня», — тихо попросил Сэм. Крамер разжал кулаки. Сэм обернулся и подозвал своего свидетеля. «Эй, Питер, подойди сюда, повернись». Связанный приблизился и стал спиной к Руковицыну. Тот вынул из чехла на ремне охотничий нож и одним движением разрезал веревки на руках своего пленника. «Я могу идти?» — угрюмо спросил Бошвилл. «Да, но сначала расскажи ему», — устало сказал Сэм. м ч е о рассказать-то?» «Представься. Я шкипер с а шхуны Изабелла, сэр. Мое имя Питер Бошвилл. Но все называют Брамсель. Мы пришли в Сан-Франциско в конце мая. Ты знаешь этого человека?» «Этот мистер был среди пассажиров», — хрипло произнёс долговязый и указал пальцем на Милвертона. Сэм вынул из внутреннего кармана потёртый лист бумаги и развернул его во весь формат. На листе была отпечатана приятная физиономия английского аристократа и написано «Морган Челси. Wanted. Reward. 10 тысяч долларов». «Это кто?» — спросил Сэм, указав на портрет. «Это Роб Снайдер, сэр». Нам ещё в Чикаго сказали, что в э р б а Буэна л о ц м а н а перевелись. И он нанялся. «Этот джентльмен...» — Брамсель вновь кивнул в сторону покойника. «Всячески его рекомендовал. А он, паскуда, возьми да и посади Изабеллу на мель». Сам прыгнул за борт и слинял вплавь. А беднягу Брана повесили. Он потоптался на месте и снова спросил. «Так я пойду, сэр». «Вали», — небрежно обронился. «И помни...» что в Калифорнии тебя разыскивают не только за бунт на корабле, но и убийство советника президента с целью ограбления. Он наклонился, похлопал мертвеца по бокам, нащупал бумажник, вытащил его из кармана и, наконец, извлек внушительную стопку банкнот. «Возьми!» – он протянул деньги Питеру Бошвиллу. Тот осторожно протянул руку, принял купюры. «Теперь беги и помни, что на тебя охотятся все законники САСШ». «Так мы не договаривались, мистер Джонсон!» угрюмо сказал Брамсель, пряча деньги за пазухой. «Ты без того приговорен к виселице», ответил Сэм, вынул из кармана часы, щелкнул крышкой. «Даю фору в полчаса, не теряй времени». Питер Бошвилл тут же прекратил прение и, поминутно оглядываясь, заковылял прочь. Крамер, совершенно ошалевший от всего увиденного и услышанного, наконец обрел дар речи и с кроговоркой выпалил. «Сэм Джонсон, если ты сейчас не объяснишь, я сам тебя арестую». «Пора и нам убираться», — невпопад ответил Сэм, но тут же добавил. «Конечно, я все объясню, Фил. Идем». «А что делать с телом?» «Плевать. Пусть ему чайки глаза выклюют». Через час они сидели в посланнике. Крамер молча угрюмо напивался, а Сэм рассказывал. «Мне сразу показалось странным, что лоцман посадил шхуну на мель в нашей бухте». Спроси любого с л е д у ю щ е г о моряка, и тебе скажут, что Верба Буэна очень простой фарватер. Тогда я просто удивился, да и забыл через минуту. А вспомнил, когда мы втроем переправлялись через пролив Золотые Ворота. Помнишь баржу на конной тяге? Как мы смотрели на брошенные корабли, помнишь? Ведь их там не меньше сотни. И все зашли в бухту и стали на якорь совершенно самостоятельно. Откуда тебе знать, что там не было лоцманов? Так ведь нет такой штатной единицы на корабле, ф и л Лоцман всегда сидит в порту, а когда судно заходит в его бухту, он поднимается на борт и проводит корабль по фарватеру. В в е р б а б у э н а было два лоцмана, и оба сбежали в горы еще в прошлом году, поэтому всем судам приходится справляться своими силами. И, как видишь, трудностей никто не испытывает. Но лоцман с и з а б е л л ы умудрился посадить судно на мель, да так основательно, что корабль пришлось взорвать. «Думаю, Милвертон и сам не раз пожалел, что рассказал нам историю Моргана Челси в таких подробностях. Тогда я не понял, но скорее почувствовал, что тут есть какая-то связь, что Лоцман специально загнал шхуну на песчаную косу, чтобы покинуть корабль, не попадаясь на глаза береговой охране. Как тебе вообще пришло в голову подозревать советника президента?» «Больше было некого», – простодушно сознался Сэм. «Все ниточки тянулись к нему». Убийства начались после его высадки в Калифорнии. Саттера запугал лучший друг советника, генерал Райли. И именно по его приказу желтокожий индеец отправился в Вайоминг. Конечно, все это косвенные догадки. Я не знал, кто может подтвердить их или опровергнуть. Потому решил начать с бунтаря Шкипера. Найти его оказалось не так трудно, как я предполагал. Идиоты так и не избавились от шлюпки, на которой уплыли. Так что я искал лодку Изабелла, А в итоге нашел бунтовщика Брамселя. Видел вы-то его лицо, когда я показал ему портрет Челси. Милвертон организовал доставку дикаря-великана, и он же привез в Калифорнию Моргана Челси. И сам его информировал о наших планах в той мере, в какой требовалось, чтобы мы его не взяли раньше времени. «Это грандиозная операция, Сэм. Ее надо долго планировать и готовить». Думаю, Милвертон начал разрабатывать план, когда конвоировал Челси из Техаса в Чикаго. Времени у них было предостаточно. Но зачем это понадобилось Моргану? Могу предположить, но все это из области догадок. В Чикаго ему устроили побег, наверное, пообещали амнистию и новую биографию. Он ведь очень богат, Фил. Ему нужна была легальность. Он хотел только одного, чтобы власти оставили его в покое и позволили жить в цивилизованном обществе. «Эй, посланник!» — крикнул Крамер. «Ещё водки!» «Не налегайте, мэр!» — посмеялся Сэм. «Не дискредитируйте себя в глазах избирателей!» «Плевать на избирателей!» — мрачно провозгласил Крамер и поднял стакан. н с э м ю э л ь Джонсон, я пью в твою честь, чёртов мальчишка! Ты прошёл через ад и вернулся настоящим мужчиной! Если ты задумаешь выдвинуть свою кандидатуру на должность городского шерифа, как мэр, я буду счастлив иметь такого помощника!» Он одним махом опрокинул в себя стакан водки и закинул в рот кусок вяленой рыбы. «Я подумаю о твоем предложении», — сказал Сэм. «Но больше я не Джонсон. Мое имя — с е м ё н Руковицын». «Семен Руковицын?» — переспросил Крамер. «Ты хочешь, чтобы я язык сломал?» «Можешь звать меня Сэм». Решил сохранить идентичность. Отец взял фамилию Джонсон, потому что с ней было удобно скрываться, — ответил Сэм. «Мне скрываться не надо». «Одобряю, Сэм. Ты чертовски славный парень. Выпей со мной!» Нетвёрдым языком проговорил Крамер. «Ты пьёшь, как русский?» — улыбнулся Сэм. «Я женился на моей русской sweet girl довольно ответил Крамер. «На Светлане Демьяновне!» — воскликнул с э и до сих пор язык не сломал!» — рассмеялся Сэм. «Говорю же!» е с в и т girl смутился Крамер. Потом расплылся в улыбке и добавил. «О, моя милая Свитти!» «Эй, посланник!» – крикнул Сэм. м в о д к и и мясо! Мэр и городской шериф празднуют победу над ч ё р н ы м дьяволом!» Джон Хатли поставил на стол бутыль и пробурчал под нос. «Как бы вам зелеными чертями биться не пришлось!» В мае 1850 года юному Федору с е м ё н о в и ч у исполнилось два месяца. Время семейного кофе и чтения прессы пришлось немного сдвинуть, дабы совместить его с полуденным сном младенца. Свежий номер «Калифорниан star обошелся Евгению Федоровичу в доллар 20 и сей факт изрядно подпортил его весеннее настроение. Нахмурив брови, он проследовал в сад, поместился на стул и обвел суровым взглядом свое семейство. Феденька спал в люльке, Елизавета Павловна разливала кофе, Машенька рукодельничала. Никто из них решительно не заслуживал строгого замечания, готового сорваться с языка отставного капитана. Евгений Фёдорович развернул газету и погрузился в мир новостей. «Что нового?» — спросила Елизавета Павловна. «Что может быть нового?» — зацепился за слово Евгений Фёдорович. «Всё новое осталось в прошлом году, а в этом...» «Феденька родился», — сказала Машенька. «Хм, да, конечно», — стушевался Евгений Фёдорович, — Заглянул в люльку и невольно улыбнулся в усы. «Чилийца всё ещё не поймали?» Это Елизавета Павловна. «Нет, сеньор Мурьетто, неуловим, как ветер в прериях». «Позвали бы Сеню». «Обойдутся без него. Не хватало, чтоб он влезал». «Так, цены на персики и яблоки вырастут, конечно». «Деньги теряют цену». «Нет, милая, это не обесценивание денег, а простой рост цен на товары и продовольствие. Посуди сама». Например, в Чикаго фунт мяса. Веселая майская пчела закружилась над колыбелькой, смотрела Федора Семеновича, пожужжала в ухо молодой матери и переключилась на молодую бабушку. Вырастет за год примерно на 10%, в Сан-Франциско на 50%. Каково? Елизавета Павловна тронула невестку за руку. Машенька, будь любезна, попроси ее. Его несметные запасы могут придать новый импульс экономике штата. Но могут и погубить ее. Вот чего не хочет понимать нынешняя администрация. Мария отложила вязание и посмотрела на пчелу. Та деловито кружилась у чашки Елизаветы Павловны. «Не могу, матушка», — Мария беспомощно улыбнулась. «Разучилась?» «Как разучилась?» — скинула брови свекровь. «Когда?» «Пример?» «Извольте. Испания 17 века». Страну завалили колониальным золотом, и люди просто перестали работать. Зачем работать, если все можно купить, не так ли?» «Когда Сеня пропал», — Мария вздохнула. «Я помочь хотела, в с ю беду отводила, но и вот, не сдюжила. Силу истратила всю до капельки. Но ты ведь знала, ты говорила нам, что он жив. Как же ты знала?» «Я не знала», — ответила Мария. «Верила». Елизавета Павловна встала, подошла к невестке сзади, Обняла ее за плечи и прижалась губами к макушке. Пчела покружила над столом, шарахнулась от облака табачного дыма, выпущенного Евгением Федоровичем, и исчезла в розовых цветах персика. Москва, 2014-2015 год.